стоил серебряный в день и надо сказать, что он соответствовал. В номере был хороший душ с горячей водой и роскошная кровать с шелковым бельем. Последнее я, кстати, недолюбливал. Мород эстеты фыркнут в мой адрес, но скользкая кровать, с которой можно съехать во сне, именно так я воспринимал эту роскошь. Я поставил планшет и включил музыку. Планшет заиграл случайный трек, и из динамика плелась песня «Я солдат». Захотелось пиццу. Здесь такого не делали, поэтому я помылся и спустился в местный ресторан. Ягов и Гном уже сидели там и пили пиво. Меня также дожидался бокал с запотевшим стеклом. Подошла официантка и поинтересовалась, что мы хотим заказать. Я растерянно посмотрел по сторонам, и не увидел никакого меню. Поэтому резонно спросил, что они могут предложить. На что эта девушка ответила, что повара их гостиницы могут справиться практически с любым заказом. Есть вопрос, что простые вещи готовятся быстро, а что посложнее, нужно заказывать заранее или ожидать. А скажите, смогут ли приготовить нечто несложное по тому рецепту «Что предложу я?» «Конечно, Крига. Вежливо ответила та. Я, как мог, описал рецепт пиццы с ветчиной и грибами, посыпанной тремя или четырьмя сортами сыра. Затык было лишь в помидорах. Но, оказывается, они были, но назывались кузарскими ягодами. Через минут пятьдесят и несколько бокалов пива нам принесли большую пиццу. Ядрен батон, Да их повар, видать, волшебник, раз первого раза смог сделать такое — высший пилотаж. Более того, нам сделали скидку в полцены за новое блюдо, которое по умолчанию теперь будут предлагать посетителям. Мы наелись, как шарики на двух помойках, после чего Ягов оставил нас с Иваном, проинструктировав, куда и как можно гулять, а сам пропал в неизвестном направлении. Я же решил исполнить наказ Антона и посетить Академию магии, поискав того самого самого нагрота. Иван, пожав плечами, двинулся вместе со мной. Кондор был огромен. Нет, он, конечно, не был таким мегаполисом, как наш Питер или Москва, но в местной мерки он бил с лихвой. Стража, патрулирующая улицы, была аккуратна и единообразно одета. Нам спокойно помогли найти путь до академии. Когда мы подошли с Иваном к большим и кованым воротам с грифонами, был уже вечерний час, примерно около семи вечера. Я подошел к будке привратника и поинтересовался, как мне можно увидеться со студентом Самаром Гротом. Тот подозвал стоящего на другой стороне парнишку с белой повязкой на руке и передал мою просьбу. Тот кивнул и ушел. Еще через пятнадцать минут... Он вернулся и, разведя руками, сказал, что, увы и ах, но сам Ангрот был выпущен из Академии и, получив диплом, укатил на назначенное место службы. Куда? А он не знает. Я сфотографировал планшетом ворота и будку привратника и повернулся, чтобы уйти. Эй, стойте! Я повернулся и увидел выходящего из калитки при воротах Ягова и Бугарева. Подойдя к нам, декан поздоровался с нами за руку, после чего сказал, «Однако, молодые люди, при каждой встрече с вами вы продолжаете меня удивлять. У вас какая-то запредельная способность удивлять. Как называется ваш мир?» — неожиданно спросил он меня. «Земля», — сказал я, — «на меня вдруг напала какая-то меланхолия». «А почему вы спрашиваете?» Вы не первый к нам с Земли. Здесь есть ваши соотечественники. Более того, недалеко есть один салон, в котором ваш земляк открыл собственное дело и занимается остеопатией. Он отменный костоправ. И хоть магия может также вправлять кости, но он делает это дешевле и так же качественно, как и маги. И как он попал сюда? Я-то, понятно, помогли. А он? А он попал через природную аномалию. Где-то в походе на некие дикие земли у вас. Я слабо улыбнулся и пожал плечами. Есть много такого, что раньше не вызывало у меня ничего, кроме скептицизма. А сейчас много нового свалилось в последнюю пору на мою голову. о протянул Бугарев. «Вы, я вижу...» Нотки грусти поймали. Он скособочился едва заметно, а по моему телу прошла волна бодрости. От апатии не осталось и следа. Я посмотрел на архимага и спросил, а что, так можно было? Я думаю, что в вашем случае нужно было. Он подмигнул мне и, взяв под локоток, придал нужное направление. Еще через пятнадцать минут ходьбы Мы прибыли ко входу в некий остеопатический двор. Вход был как в некий магазин, но без больших витрин. В самом заведении нас встретила миловидная девушка в неброском брючном костюмчике. Такие здесь не шьют и не носят, поэтому понятно, что это инновация попаданца. Нас пригласили присесть на комфортные мягкие диванчики, обитые кожей. Про себя я отметил, что надо узнать про наполнитель, ибо в нашей машине сиденья по-прежнему набиты конским волосом. А спасают сидарища пружины, на которых сиденья смягчают ухабы местных дорог. Но на таких сиденьях качаешься, как пьяный тракторист на тракторе из Беларуси. Даже укачивает немного. Просидели мы недолго, и уже через пару минут к нам вышел... Шок! Я словил легкую отрубь, Киря, мой товарищ и коллега по РРБ. Уже несколько лет я не видел его и не общался, как-то пропал с горизонта. А он, оказывается, он гре. Он завис так же, как и я. Мне надо тереть глаза или не стоит? — спросил я. — Если ты не глюк и не иллюзия, то не стоит. А я вполне так, живой во плоти. «Значит, ты так съездил на Урал, ведь и природные аномалии, и попал сюда?» «Да. А ты по моим стопам, что ли?» «Да вот ж нет. Я осознательно». «Маг-недовычка отправил через портал. Правда, попал в лес с кельфом, Как-то называется... А, Орстан!» «И как же, молодой человек, вы остались живы?» — спросил меня уже Бугарев. «Да, в общем...» Убивать меня никто не стал. Местные эльфы просто видели, как я возник из портала в лесу. Посмеялись и любезно довели меня до дороги на Рагенор. Декан похмыкал и что-то там отметил про себя. Как-то, само собой, мы переместились в соседнюю таверну. И понеслось. Играла музыка из планшета, которым завладел Киря. Он был в экстазе от нашей земной музыки. У него был смартфон, чья батарея давно села. Пришлось подарить кулон зарядки, преимуществом которого было то, что он мог реанимировать любую батарею, либо заливал энергию напрямую. В один из прекрасных моментов я спросил Кирю. «А что ты так поменял приоритеты? Раньше ты спиртного Нини, а теперь вон вином ашазарским накачался так, что лыка не вяжешь». А я сейчас не волнуюсь. Просто здесь здравоохранение в лице магов-целителей поставлено так, что последствий нет. Организм лечится и чистится полностью. Так че боец-то? Правда, здоровье, как и у нас, стоит копеечку. Мне кажется, что поговорка о том, что здоровье не купишь, уже не актуальна. Еще как купишь. Да... И в нашем мире это именно так. Хорошая медицина за хорошие деньги. А потом мы мирно отплясывали и даже пели, как в караоке. На удивление никто не пытался никого задирать или провоцировать конфликт. Хотя в компании известного архимага. Ну, кому здоровье недорого. Так или иначе, мы провели время с большим удовольствием. Кирин наотрец отказался возвращаться. В наш пропахший дымом мир. Кому, как не ему, фанату экологии, жить в этом еще не загаженном мире. Расстались мы на ноте, что я буду навещать его. В отличие от меня, он вел добропорядочный и спокойный образ жизни. Я ему рассказал по пьяни, что и как было. Узнал у него, чем набиты его диваны. Это оказались волокна некоего южного растения. Я озадачил нашего гнома. Но думаю, что придется напомнить. По пьяни не вспомнит, зараза.